Не проболтался ли корней, подумал Марко Данилович, и вся кровь бросилась ему в голову. За жениха не пришла ли просить? С нетерпеньем вскинул он на Дарью Сергеевну, горевшие, как уголь, глаза. «Что случилось?» — тревожным голосом спросил он у нее. «Покамест ничего еще особенного», — ответила Дарья Сергеевна. «Насчет Дуни хотела поговорить с вами». «Что такое?» — спросил Марко Данилович. «Видите ли...»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 Повеселела, ну и слава богу, молвил Марко Данилович. Богу перестала молиться. Вот что, прошептала Дарья Сергеевна. Как? Богу перестала молиться, спросил, нахмурясь марко Данилович. Ни вечером на сон грядущий, ни поутру, как встанет. Больше трех поклонов не кладет. И то и как Да такого неблагочестно. Не раз я говорил, ей не годится, мол, делать так.